Якоб и Вильгельм Гримм. Настоящие сказки братьев Гримм. Полное собрание. Часть 3 Заключительная. Четверо искусных братьев. Жил-был на свете бедняк, и было у него четверо сыновей. Когда они подросли, он и сказал им, «Детки мои, вам пора идти повидать Света Белого». «У меня нет ничего, чтобы я мог вам дать. Собирайтесь в путь, ступайте на чужбину, выучитесь ремеслу и сами себе пробивайте дорогу». Тогда собрались дети в путь, простились с отцом и все вместе вышли из ворот. в некоторое время, пришли они к перекрестку, от которого путь лежал в четыре разные стороны. Тут старший сказал, здесь мы должны расстаться, но через четыре года Мы должны сойтись на этом самом месте, и тогда попытаем своего счастья. Вот и пошел каждый своей дорогой. Старшему из братьев встретился человек, который спросил его, куда он идет и что намерен в жизни делать. «Хочу ремеслу учиться», — отвечал юноша. «Тогда встречный человек сказал ему, ступай со мною и будь вором». «Нет», — отвечал юноша, — «это ремесло нечестное, и часто за него приходится расплачиваться двумя столбами с перекладиную». «О», — сказал незнакомец, — «веселиться тебе нечего бояться». «Я хочу только научить тебя искусству доставать то, чего никто другой не достанет, да еще умению свой след хранить». «Тогда юноша дал себя уговорить, стал у этого учителя ученым-вором, до да таким искусным, что чуть только он чего-нибудь захочет, то уж никак от него не ухоронишь». Второй брат тоже повстречал человека, который спросил его, чему ты хочешь научиться. Тот отвечал, а я сам не знаю. «Ну так пойдем со мною и будь астрономом». «Лучше этой науки ничего на свете нет» потому что для тебя ничто не остается скрытым». Юноше это пришлось понутру. Он вскоре стал таким искусным астрономом, что его учитель по окончании учения подарил ему в награду подзорную трубу и сказал «В эту трубу ты можешь видеть все, что на небе и на земле творится, и ничто не может укрыться от твоего взгляда». Третьего брата взял к себе в учение егерь и научил его всему егерскому делу настолько, что он стал отличным егерем при расставании, и егерь-учитель подарил своему ученику ружье и сказал, «Оно никогда не дает промаха. Во что нацелишься, в то и попадешь наверняка». Меньшой брат тоже повстречал человека, который с ним заговорил и спросил о его намерении. «Не хочешь ли быть портным?» – спросил он у юноши. «Не дай бог», – отвечал тот, – «корпеть целый день над шитьем да над утюгом. Это мне и в голову не приходит». «Э-э-э», сказал юноша незнакомец, – «ты говоришь о том, чего и сам не знаешь. У меня ты научишься совсем иному портняжеству. Это и приличное, и даже очень почетное ремесло». Юноша дал себя уговорить – Пошёл за этим незнакомцем и основательно изучил его искусство. При прощении по окончании учения портной дал ему иглу и сказал, этой иглой ты все можешь сшить, будь оно мягко, как яйцо, или твердо, как сталь. И как сошьешь, так словно сольешь, даже и шва сыскать будет. По прошествии условленных четырех лет сошлись братья на перекрестке, целовались и миловались, и затем вернулись к отцу в дом. «Ну, — сказал отец, очень обрадованный их возвращением, — вот и опять занесли вас ко мне буйные ветры. Тут они рассказали ему, как им жилось на чужбине, и что каждый из них своему ремеслу обучен». Сели они перед домом отца под большое дерево, и отец сказал им, «Я вас теперь испытаю и посмотрю, что каждый из вас может сделать». Затем глянул наверх, да и говорит второму сыну, «Вон на вершине дерева между двух веток гнездо зяблика. Скажи-ка, сколько в нем положен яиц?» Астроном взял свою подзорную трубу, посмотрел наверх и отвечал тотчас пять яиц. Тогда отец обратился к старшему, «Снеси-ка мне сюда эти яйца, не потревожив птицы, которая на них сидит». Искусный вор быстро залез на вершину дерева, вынул из-под птицы в гнезде все пять яиц, да так ловко, что она этого и не заметила, и принес их отцу. <звы> Отец взял яйца в руки, положил по яйцу на каждый угол стола, а одно посередине и сказал третьему сыну, «Ты должен одним выстрелом «разбить все эти яйца пополам». И егерь прицелился из подаренного учителем ружья и исполнил то, что ему отец приказывал. «Ну, теперь за тобой очередь», сказал отец, обращаясь к четвертому сыну. «Сшей мне все эти яйца половинку с половинкой, да и всех птенцов также, чтобы им от выстрела никакого вреда не приключилось». Портной вынул свою иглу, которую подарил ему его учитель, и исполнил желание отца. Когда это было сделано, вору пришлось опять взять яйца на вершину дерева и подложить их в гнездо под птицу, так, чтобы она этого не заметила. Птичка те яйца высидела, и дня через два из яичек вылупились птенчики. И только на том месте, где портной их сшил, у них на шее оказалась красная полоска. — Да, — сказал отец, — сыновьям не могу не похвалить вас. Вижу, что вы времени не теряли и многому хорошему научились. Не могу даже и сказать, кому из вас следует отдать предпочтение. Вот, может быть, скоро представится вам случай выказать свое искусство? Тогда дело само собою выяснится. И действительно, вскоре после того прошел по всей стране слух, что королевна унесена драконом. Король день и ночь был в тревоге о дочери и приказал объявить, что тот, кто вернет дочь отцу, получит ее руку. Четверо братьев и стали говорить между собою, вот удобный случай для нас показать себя. И собрались эти все вместе освобождать королевну. — Я сейчас узнаю, где она находится, — сказал астроном. Посмотрел в свою трубу и сказал, вон, вижу ее там далеко. Сидит в море на скале и дракон стережет ее. Вот и пошел он к королю, выпросил у него корабль для себя и для братьев, и поехал с ними за море к той самой скале, которую увидел в подзорную трубу. «Играют волны, ветер свинчет, и мачно гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет и не отчаян». Королевна действительно сидела на скале, а дракон спал положив ей голову на колени. Егерь сказал, не смею стрелять из опасения, застрелить и королевну вместе с драконом. — но видно, мне попытаться надо, — сказал вор. Взобрался на скалу и украл королевну из-под дракона. Да так ловко и тихо, что чудовище ничего и не приметило, и продолжало храпеть. Обрадованные своей удачи братья Поспешили с королевную на корабль и вышли в открытое море, но дракон, не найдя около себя королевны, при пробуждении в ярости взвился вверх и помчался вслед за кораблем. Когда уж он подлетел к кораблю и хотел на него опуститься, егерь прицелился в него и прострелил ему сердце. Чудовище рухнуло сверху, но было так огромное и тяжело, что при падении разбило корабль вдребезги Кое-как успели они поймать две доски и поплыли на них по морскому простору. Опять угрожала им большая опасность, но портной малый не промах. Вынул он свою диковину иглу, двумя большими стежками скрепил доски, сел на них, а затем, собрав все обломки корабля, сшил и те тоже, и они приблагополучно могли на том корабле прибыть домой. Когда король вновь увидел свою дочь, он очень обрадовался и сказал четверым братьям, «Один из вас должен получить дочь мою в супруги, но который «Это уж сами решайте». Вот и затеялся между ними большой спор, потому что каждый высказывал свои притязания. «Астроном говорил, кабы я не увидал, где королевна находится, так и все ваше умение ни к чему бы не привело. Значит, мне следует получить ее руку». Вор возражал, и твое умение ни к чему бы не привело. Если бы я не выкрыл ее из-под дракона, значит, она моя. Егерь заметил всех, кто вас вместе с королевной, дракон сожрал бы. Не будь моей пулей, потому королевну следует считать моею. А портной сказал, ну а если бы я не сшил вашего корабля, так все вы, конечно, потонули бы. Значит, королевна моя. Тогда король сказал свое слово». «Вижу, что каждый из вас имеет одинаковые права на руку моей дочери. Но так как вы все ее получить не можете, то не получит ее ни один из вас. Но зато каждому из вас я дам в награду по части королевства». Это решение короля очень понравилось братьям, и они сказали, лучше уж так решить дело, чем нам ссориться. И вот каждый получил по части королевства, и зажили они с отцом счастливо, И жили пока Бог не послал по их душу. На дне вструю он